Папа прошёл по коридору и включил светильник возле входа в гостиную. Провода всё ещё потрескивают, пробормотал он, покачав головой. Никак не могу найти место короткого замыкания. Будь поосторожнее с этой лампой, Митчел. Надо ли мне будет поцеловать Елу? спросил тот мам. У неё такая противная на вкус косметика, что прилипает к моим губам. Тебе вовсе не обязательно целовать её, ответила мама. Там уже она не здорова. Не забывай. Я увидел, что на столике лежат ключи от автомобиля. Разве вы едете не на машине? спросил я папу. Мартин повезёт нас, сказал папа. Мы тебе уже 100 раз об этом говорили. Но тебе лучше держаться подальше от нашего автомобиля, предупредила меня мама, строго прищурив глаза. Не подходи к нему, Мичил, не садись и даже не дотрагивайся. Не беспокойтесь, пробурчал я. Им нечего беспокоиться, ни за что на свете. Я больше не сяду в этот заколдованный автомобиль. Я проводил родителей Тотта до дорожки. Нам пришлось немного подождать, пока мой кузен Мартин не подъехал на своём зелёном Таурусе. "Передаю еле, пусть поскорее поправляется", сказал я и махнул кузену на прощание рукой. Тот с папой Сели на заднее сиденье. Мама села спереди, потом повернулась ко мне и спросила: "Мичил, с тобой всё будет в порядке, не правда ли?" "Ну да, конечно, не беспокойся", заверил я её. "Я не в первый раз остаюсь один. Разве не так?" "Мы скоро вернёмся", сказала она и закрыла дверь. Зелёный Taurus сначала сдал назад, а потом выехал на дорогу к городу. Я стоял около нашего автомобиля. Окно со стороны водителя было опущено сантиметр на два. Я нагнулся и заглянул внутрь. "Мариса, ты здесь?" позвал я. Никакого ответа. От света уличного фонаря внутренняя обивка машины блестела. "Мариса, ты меня слышишь?" И снова никакого ответа. Но вдруг я ощутил сильное воздействие, будто какая-то неведомая сила тянуло меня в автомобиль. Нет, вслух сказал я. Нет, я не сяду в машину. Я хотел уйти, мне хотелось оказаться дома в безопасности, но эта невидимая сила всё тянула меня, тянула. Нет, пожалуйста, отпусти меня, взмолился я. Но она не уступала. Я, помимо своей боли, схватился за ручку и начал открывать дверцу. Нет, Мичил, не делай этого. Уходи скорее, не садись в машину, говорил я сам себе. И вопреки, открывал дверь. Сиденье и приборная доска засветились ярче и ярче. Я даже зажмургал от такого яркого света. Уходи, Мичил, уходи скорее, пока у тебя ещё есть силы сопротивляться. Но всё же, в этом пульсирующем ярком сиянии я сел за руль. Я закрыл за собой дверь. Мои руки схватились за руль, такой гладкий, такой прохладный. Я услышал, как щёлкнули дверные замки и понял, что снова заперт. Мне пришлось долго моргать, прежде чем глаза привыкли к такому свету. Прошло немало времени, пока я понял, что в машине я не один. Я повернул голову и увидел, что рядом со мной кто-то сидит. Это была светловолосая девочка, одетая во всё чёрное. Я не мог разглядеть её лица, потому что она отвернулась. "Да, я так и знал, кто это!" Мариса вырвалось у меня. Она медленно повернулась ко мне, и я раскрыл рот в ужасном диком вопле. "Это была не Мариса! Передо мной сидела девочка-призрак. Пурпурного цвета лицо было всё в морщинах, как гнилая слива, чёрные как чернила глаза глубоко сидели в глазницах. Нос был переломан, и на нём вспухали пульсирующие красные вены. Зелёные дёсны без зубов, покрытые жёлтой слизью, потрескавшиеся губы исказились в злобной усмешке. "Ох!" застонал я, когда мерзкий запах, исходящий от этого существа, достиг моего носа. Я попытался отстраниться, когда она приблизила ко мне своё лицо. Оно было так близко, что я смог рассмотреть двух белых червячков, которые копошились у нее в носу. Ее светлые волосы, жесткие, как солома, коснулись моего лица. От ее горячего зловонного дыхания у меня подвело желудок. Ее зеленые десны разомкнулись, когда она прошептала «Я злая! Ох, какая злая!» Я сделал глотательное движение, опасаясь, что меня вырвет. Ее волосы снова коснулись моего лица, и я почувствовал зуд в коже. Я задрожал от внезапно нахлынувшего холода. В салоне автомобиля так холодно, что на окнах показалось испарина. Это смертельный холод, подумал я. От её следующих слов меня словно обволокло облаком её мирского дыхания. "Я такая злая, мичил, такая злая!" Я отшатнулся, дёрнул за ручку, налёг на дверь всем своим весом. цепился в окна, колотил кулаками по стеклу. Помогите мне, помогите кто-нибудь, выпустите меня! Мой дрожащий, пронзительный голос жалобно звучал в этом зловонном воздухе. Пожалуйста, выпустите меня! Я снова посмотрел на неё и увидел, что она, закинув назад голову и открыв свой безобразный рот, смеётся. Этот смех напоминал скорее сухие рвотные позывы. Такая злая! Я оцепенел в холодном ужасе, а её чёрные глазки запали ещё глубже. Что-то стало происходить с кожей лица, словно она начала садиться, таять. Она резко шотнулась вперёд и ударилась головой о приборную доску. Её волосы зашевелились как черви. Всё её тело затряслось, и она начала исчезать, становясь всё меньше и меньше. Я не мог шевельнуться. И почти не дышал, корчась от смертельного холода, я смотрел во все глаза и не мог понять, что происходит. И вот она исчезла, только облачко зеленоватого газа осталось на тем месте, где она только что сидела. А потом и облачко потемнело и рассосалось. У меня болела грудь. Наверное, за всё это время я не сделал ни одного вздоха. С шумом я выпустил воздух из лёгких. Эй! произнёс я слабым голосом: "Ты ещё здесь?" И словно в ответ автомобиль завёлся, двигатель взревел, рукоятка скорости сама собой перевелась в положение заднего хода. "Нет, подожди!" выдохнул я. Автомобиль выкатил на дорогу, рукоятка переключила скорость, и автомобиль помчался. Шины пронзительно скрежетали, когда машину бросало с одной стороны мостовой на другую. Я бешено ухватился за руль, пытаясь выправить машину, но она не слушалась меня. "Нет!" завопил я, когда автомобиль слетел с дороги, покатился по траве, снёс небольшую изгородь, потом снова выехал на дорогу. Его тут же занесло. "Останови машину! Останови машину!" вопил я. "Кто ты такая? Зачем ты всё это делаешь?" Из сквозёр рёв двигателя я услышал тихий смех девочки. «Зачем — Зачем? — закричал я. — Зачем? Скажи мне! Я должен знать! Автомобиль летел вниз, не слушаясь руля и опасно наклоняясь на бок на крутых поворотах. Он мчался все быстрее и быстрее, а из динамиков звучал голос девочки. — Я погибла в этом автомобиле, Митчелл, а теперь пришла твоя очередь! — Нет, подожди, послушай меня! — молил я. — Я не хочу умирать! И снова услышал её смех. Автомобиль съехал с дороги, процарапал бок о дерево, потом снова вышел на проезжую часть. Я понял, что должен приготовиться к смерти. Она собиралась разбить автомобиль. Я был совершенно беспомощен и ничего не мог сделать, чтобы спастись. Автомобиль занесло, и он дважды повернулся вокруг своей оси, а потом снова помчался вниз. по направлению к городу и долине. Пожалуйста, умолял я, но слова застряли у меня в горле. Я, я не понимаю. Мне было всего 14 лет, послышался голос из динамиков. Всего 14? А мне только 12, закричал я. Я сильно ударился головой о стекло, когда автомобиль сделал ещё один крутой поворот. И тут я услышал позади себя сирену. Оно звучало то громче, то тише. Полицейский автомобиль. Я надеялся, что полицеймены спасут меня, они остановят автомобиль, и всё кончится. С радостным криком я выжал до самого пола педаль тормоза. Позади, совсем близко, снова завыла сирена. "Сбавляй ход", запречитал я. "Снижай скорость, это же полиция!" Но её холодный смех заглушил даже звук сирены. Я снова нажал педаль тормоза и еще раз. В зеркале заднего вида я заметил вспышки красного света. Сможет ли полиция захватить нас? Удастся ли им остановить автомобиль и освободить меня, прежде чем я разобьюсь? Вой сирены был уже так близко. Красные вспышки ярко отражались в зеркале автомобиля. И вдруг машина стала обходить меня слева, обогнала мой обезумевший автомобиль. Я увидел, что это была вовсе не полицейская машина, а длинный красный пожарный фургон. Он с шумом пронёсся мимо меня и устремился вперёд. Я смотрел вслед пожарной машине, по бокам которой были прикреплены лестницы. И вот, она скрылась за поворотом. Я разочарованно вздохнул. "Только 14", повторил голос девочки, "так будто пожарной машины Вовсе не существовало. Автомобиль проехал крутой поворот на самом обрыве. Только 14. Я взяла автомобиль, чтобы прокатиться, разбилась и умерла. Я долго ждала, ждала, пока кто-нибудь не составит мне компанию, и вот дождалась. "Нет, пожалуйста!" закричал я. Автомобиль сильно подбросило, и я снова больно ударился головой о потолок. Мне очень жаль, что ты погибла. — сказал я ей. — В самом деле, очень жаль, но я не хочу присоединяться к тебе. Пожалуйста, отвези меня домой. Автомобиль снова занесло. Шины пронзительно заскрипели по асфальту. Автомобиль повернулся раз, другой. — Хочешь домой? — спросил голос. — Да! — радостно завопил я. — Да, отвези меня домой! — Окей! — сказала она все тем же холодным голосом. Укый мичил. Я отвезу тебя домой. Автомобиль дёрнулся вперёд, вцепившись в руль, я посмотрел в ветровое стекло и понял, что мы поднимаемся на холм по направлению к нашему дому. Ты всё-таки сделала это, вскричал я с бьющимся сердцем. Ты везёшь меня домой? Если ты хочешь там умереть, ответила она. Ты можешь погибнуть прямо перед своим домом. Нет, подожди. А машина всё набирала скорость. Теперь мне казалось, что мы летим, летим над дорогой, повторяя её крутые повороты и поднимаясь всё выше и выше. Вот, в серой мгле появились дома. Я начал узнавать окрестности и наконец увидел наш квартал. Быстрее, быстрее. Я нажал на тормоз и повернул руль. Бесполезно. Я был бессилен. Она задумала разбить автомобиль прямо перед моим домом. "Это не причинит тебе долгих страданий", она словно прочитала мои мысли. "А потом мы будем навсегда вместе". Я закрыл глаза. Автомобиль резко остановился. Я услышал звук скользящих шин. Открыв глаза, я увидел перед собой огненную стену. Наш дом был объят огнём. Пожарные машины стояли во дворе. Соседи с печальными лицами толпились на подъездной дорожке. А это кто? Тот? Он стоял с родителями. Они были крайне обеспокоены и встревожены. На их лицах играли отблески пламени. Я, я должен был находиться в доме, заикаясь, сказал я привидению. И должен был сгореть во сне, но ты спасла меня, ты спасла мне жизнь. Нет! Раздался её страшный крик. И я снова увидел её. Светлые, жёсткие, как солома волосы, мёртвую, гниющую девочку одетую во всё чёрное. И она сидела рядом со мной, её беззубый рот исторгал этот крик ужаса. Воздев вверх костлявой руки, она вцепилась в свои волосы, обнажая голый череп. "Нет!" забывала она, "я злая, такая злая!" Моя участь причинять зло другим. Но ты спасла мне жизнь, возразил я. Я совершила ошибку, ошибку! Она начала рвать на себе остатки волос. Её маленькие чёрные глазки обратились ко мне, горя ненавистью. Я совершила ошибку, это не должно было произойти, и теперь я расплачусь за это. Я умру навсегда. И она снова стала уменьшаться в размере. Там и на глазах. Влажные глаза вылезли из орбит, и упали к ней на колени. Череп лопнул, тело потеряло очертания. Я беспомощно смотрел, как она исчезает, и скоро от неё не осталось ничего, кроме лужицы зелёной слизи на переднем сиденье. Дверцы автомобиля открылись, сильные руки вытащили меня наружу. Папа крепко обнял меня. Подбежала мама и, прижимая меня к себе, запричитала. — Митчелл, Митчелл, с тобой все в порядке. — А мы думали, что ты оказался запертым в доме, — сказал папа. У Тодда по щекам катились слезы. Он подбежал, чтобы тоже обнять меня. — Как хорошо, что ты не сгорел, — пробормотал он. — Меня спасло привидение, — сказал я, стараясь перекрыть треск огня и шипение пожарных шлангов. — Привидение увезло меня в машине и спасло мне жизнь. Папа с мамой обменялись взглядами. Я понял, что они снова не верят мне. Но мне было всё равно. Я был так счастлив снова оказаться в безопасности. Все четверо мы вздрогнули, когда часть крыши рухнула вниз в бушующее пламя. "Это моя вина", сказал папа, качая головой. "Я, как всегда, поленился сделать хорошую проводку. Никогда не буду шутить с электричеством". Мама Обняла нас с Тоддом. Мы уцелели. Все мы живы. — Я был прав, — прошептал мне Тодд. — В автомобиле жило привидение. Это была Мариса? — Да, — неопределенно ответил я. — Ты был прав, Тодд. Ты знал, ты... Я замолк, когда увидел, что к машине подошла она. — Мариса! Привидение! — Мичелл! — закричала Мариса. И бросилась ко мне. Её светлые волосы развевались на бегу. Я отступил на шаг. У меня перехватило дыхание. Ты, ты сказала мне в машине, что теперь умрёшь навсегда, еле выдавил я. Что? Она посмотрела на меня прищурившись. Мишель, что с тобой? Не притворяйся, не делай такой невинный вид, резко ответил я. Ты больше никого не одурачишь. Ты зло. Выражение ее лица изменилось. Она крепко схватила меня за руку. — Идем, Митчелл! — Нет! — воспротивился я. — Ты еще не все сделала! — Пожалуйста! Я попытался вырваться, но она потянула меня через улицу. — Зачем ты это делаешь? Я знаю, что ты привидение, Мариса. Я ходил в дом твоего отца и видел твой портрет в траурной рамке. Она еще крепче сжала мою руку и посмотрела мне прямо в глаза. "Я живая, Мишель", прошептала она, приблизив к мне лицо. "Видишь? Я живая. На фотографиях. Ты видел мою сестру, Бэки? Мы близнецы. Бэки была такая знающая. Твоя сестра!" поразился я. "Прошлым летом Бэки без спроса взяла автомобиль. Она не умела водить машину и разбилась". Голос Марисы дрогнул. "Это разбило сердце отца. Он так и не оправился после её смерти". Она потупила взор. — Мне очень жаль, — промямлил я. — Папа, во что бы ты ни стала, решил продать этот автомобиль, — продолжала Мариса. Он напоминал ему, что случилось с Бекки, и когда вы купили его, я решила предупредить тебя. — Предупредить меня? Я вырвал у нее руку. — Значит, ты знала, что автомобиль заколдован, знала, что твоя покойная сестра собиралась убить меня? Мариса кивнула. — Откуда? — Я не знаю. Спросил я: "Откуда ты знаешь?" Она сама сказала, ответила Мариса. Однажды я сидела в машине, ожидая папу. Появилась мёртвая бабки, такая безобразная. Она сказала, что заколдовала этот автомобиль, что будет обитать в нём, пока не отомстит за свою раннюю смерть. Так почему же ты ничего не рассказала мне?" возмутился я. "Почему? Я хотела", призналась Мариса. "Ну разве ты поверил бы мне?" Еж дела. Ну помнишь, по телефону ты сказал, что знаешь всю правду, помнишь? А растак, тебе не зачем было предупреждать. Бэки спасла мне жизнь, признался я Марисе. Она не хотела этого, но так получилось. На лице Марисы появилась странная улыбка. Она вытерла с глаз слёзы, потом повернулась к автомобилю. "Бедный Мишель", вздохнула она. "Ты так радовался новому автомобилю". — Ну ладно, — поюжился я, — похоже, я надолго потерял всякий интерес к автомобилям. Думаю, теперь заняться бейсболом или хоккеем, а может, еще чем-нибудь. Мы провели ночь в доме наших соседей, у Конноров. На следующее утро за завтраком мама с волнением сказала. — Я и твой отец, мы очень беспокоимся о тебе, Митчелл, все эти разговоры о привидениях, но мама... "Ти пугай что до этими рассказами?" продолжила она. Я вздохнул и отодвинул от себя тарелку с кашей. "Мама, что ты хочешь? Я пытался говорить тебе правду, но вы с папой отказались даже слушать меня." "Довольно!" строго оборвала она. "Я хочу, чтобы ты поговорил с отцом и сказал ему, что все эти истории о привидениях, ты бы и думал. Я объяснил ему, что автомобиль не заколдован." "Но, мама!" попытался я ещё раз На этот раз меня перебил папа. Он вошёл через заднюю дверку, качая головой. "Мне надо съездить в город", вздохнул он. "Но машина не заводится. Я вызвал парня из гаража и". В дверь постучали. Мы все повернулись и увидели человека в серой униформе с большим ящиком для инструментов. "Вы вызывали автослесаря?", спросил он. "Ну да, мой автомобиль не заводится", сказал папа. Идёмте, я вам его покажу. Я пошёл следом. Кругом ещё дымились руины, всё, что осталось от нашего дома. Двор был усеян битым стеклом и кусками обгоревшего дерева. В воздухе пахло дымом и чем-то кислым. Человек из гаража поднял капот машины и наклонился над мотором. Потом быстро отошёл и искоса посмотрел на папу. Это шутка, не так ли? Папа с удивлением посмотрел на него. "Шутка?" Мужчина указал на мотор. "Думаю, ваш автомобиль завёлся бы, если бы у вас был аккумулятор." Папа подошёл к нему и заглянул в мотор. "Ого, вы правы. Не могу в это поверить. Машина без аккумулятора." Папа повернулся и посмотрел на меня. "Нет аккумулятора." Пробормотал он смущённо. Но ведь мы ездили на нём ещё вчера вечером. Я не смог сдержать улыбки, которая расплылась на моём лице. Возможно, это не понравится папе и маме, но думаю, что в конце концов они всё-таки поверят мне.